Эпилог. Сергей. Спустя полтора года. Впервые под нашей новогодней елкой лежат подарки не только для меня и жены, но и для крохотного сына. Конечно, он еще не умеет азартно срывать оберточную бумагу, а коробку с подарком он просто обслюнявит со всех сторон. Но все равно чертовски приятно. Теперь нас трое. Я, Ира и Арсений. Ира родила мне сына. Сейчас она сидела рядом со мной на диване, прикасаясь плечом. Сын усердно дергал погремушкой, жмурясь от громкого звука, светловолосый светлоглазый. Я ни за что не признался бы вслух, но я до самого рождения ребенка опасался, что он может оказаться сыном Стаса, хоть Ира и говорила, что Стас всегда пользовался презервативами, но презерватив иногда не гарантия того, что беременность не наступит. Я боялся даже крошечного шанса, что ребенок мог оказаться Стаса, а не моим. В глубине души я готовился к такому раскладу, как готовиться к худшему варианту развития событий. Но когда родился Арсений, я облегченно выдохнул. Сын был моим, вне всяких сомнений. Сходство со мной и Ирой было очевидно. А еще меня радовала группа крови сына. Он наш, вне всяких сомнений. Если только я не стал полным кретином и не забыл элементарные уроки биологии о группе крови. Мне было первое, у Иры тоже. Сынишка порадовал тем же результатом. Будь он сыном Стаса, у которого была четвертая группа крови, у Арсения была бы вторая или третья. Наконец-то у нас была семья. Та самая, о которой мы долго мечтали, вынашивая планы. Сейчас все получилось. Кто-то сверху иногда прислушивается к твоим мечтам и желаниям, не гарантирует исполнения точно в планируемый срок и иногда чудит, подсовывая, казалось бы, непреодолимые препятствия. Но если идти вперед, не останавливаясь, можно разобраться со всем, И даже найти выход из самого запутанного и страшного лабиринта. Стас уехал из города. Его родители последовали за сыном, продали бизнес и переселились на новое место. Надеюсь, что Стасу больше в голову не придет выкидывать дурные фокусы и поступать так низко. Я все-таки пришел в аэропорт, когда он собирался улетать. Руку я ему не пожал, но пожелал счастливого перелета. Мы многое пережили вместе и боролись за одну любимую тоже вместе, но по разные стороны баррикад. Пусть он найдет свое счастье где-то там, вдали от нас. У нас с Ирой своя атмосфера. Одна на двоих. Та самая, что спаяла нас вместе с первых моментов встречи. Сейчас я узнаю в ней свою девочку с другой планеты. Она повзрослела и больше не относится так беззаботно к происходящему вокруг. Но в остальном она все та же. Моя любимая Ириска с открытой улыбкой на красивых губах, с глазами, в которые то ли небо отражается в воде, то ли наоборот. Весь мир там, внутри. Я вместе с ним застрял в ней навечно. Не хочется выпутываться. Моя. «В чем дело, Сереж?» — с улыбкой спросил Ира, поймав мой пристальный взгляд на себе. Радуйся, Нам с тобой и сынишки. Не могу нарадоваться». Я забрал сынишку у своей любимой жены, поцеловав ее. Кажется, теперь я точно перестал быть бездомным котом, и безумно этому рад».